Московское время 2.18. Первый тревожный сигнал пришел из района Атлантического океана. Радиолокационная станция воздушного борта номер один Российской Федерации обнаружила объект прямо по курсу на поверхности воды. На радарах было несколько целей, пилингуемых как на воде, так и в воздухе, но все они находились дальше только что обнаруженного. Новая цель возникла внезапно в уже отсканированном квадрате и имела размер яхты или рубки подводной лодки. Объект с такими габаритами, конкретно с этими координатами, электроника должна была обнаружить раньше, если он все время пребывал в этой точке и на поверхности. Российские военные корабли и самолеты дальней воздушной разведки находились далеко. Опознание объекта с ближайшего спутника монитора исключалось. Квадрат находился в стороне от орбиты аппарата, и на этом витке он никак не мог передать нужную картинку. Оператор РЛС тревогу не поднял, но согласно инструкции объявил повышенное внимание и доложил командиру корабля о неопознанной цели. Ситуация штатная. Такое случается, если объект, например яхта, обнаруживается радаром с опозданием. Случается из-за отдельного плотного облака или когда морское судно меняет курс, разворачиваясь РЛС бортом, то есть резко увеличивая площадь отражения радиосигнала. Маршрут лайнера... Оговаривается заранее со службами воздушного слежения и прочими структурами различных государств, поэтому подобная ситуация не повод для объявления тревоги. Калинин не мог видеть показаний РЛС борта номер один, не мог слышать переговоров экипажа. Он лишь видел на экране одного из мониторов что ретрансляторам самолета передаются данные телеметрии и с постоянным интервалом на специальные приемники посылает сигнал комплекса аппаратуры, частью которого был президентский ядерный чемоданчик. По всплескам диаграмм нагрузки можно было отследить переговоры экипажа с диспетчерами аэронавигационных пунктов, и особая диаграмма показывала связь экипажа со службой авиационного контроля Министерства обороны. Именно она, После сигнала о повышенной опасности сменила цвет зеленого на оранжевый. И вот в следующие несколько десятков секунд происходит